58. Рут и Наоми. «Твой народ – мой народ, и твой Бог – мой Бог». Рут 1.16. Рут – Русь. Моавитянка, желающая принять иудаизм, описывает сущность своего желания в четырех словах. «Амех ами, велокай элокай». «Твой народ да будет моим народом, и твой Бог – моим Богом». Сегодня, спустя три тысячи лет, Это неразделимое слияние национальности и религии продолжает отличать иудаизм от иных конфессий. Рут – моавитянка, а моавитяне были давними врагами Израиля. Она вышла замуж за еврея, но не приняла веры мужа при его жизни. Когда умирает муж Рут, живший в и ее свекровь Наоми решает вернуться на свою родину в страну Израиль. Рут сопровождает ее, неоднократно отвергая советы свекрови Наоми, остаться в Мауаве вместе с родными богами и снова выйти замуж. «Куда ты пойдешь?» «Пойду и я», — говорит она свекрови. «Где ты жить будешь, там и я. Где ты умрешь, там и я умру». 1.16.17 Дружба этих двух женщин — такой же библейский эталон дружбы, как и дружба Давида с Ионатаном. Когда женщины прибывают в страну Израиля, Наоми помогает Руту, выйти замуж за своего двоюродного брата Боаза, потомком в третьем поколении от этого брака, станет Давид 4.17, будущий царь Израиля и предок Машиаха, Мессии. Книга Руд отразвляла тех, кто преувеличивал националистический аспект иудаизма. Едва ли шовинист согласится исповедовать религию, которая возводит генеалогические корни своего Машиаха, Мессии, К женщине и на верке. Довольно поздно принявший иудаизм.